А без снега тут делать нечего. Чем ты собираешься заниматься? Я увидел у тебя в конторе рекламу дельтапланерной школы. Может, слетай несколько раз. Калли недоверчиво посмотрел на Майкла. Неужто ты этим балуешься? Да, иногда. Парень, который там заправляет, придётся тебе по душе. Он тоже сумасшедший. Я был против его школы, но меня они поддержали. Что ты имеешь против дельтаплана? А вот что. Ближайшая больница находится в Нью-Бери. Да ещё отсюда 20 миль. Ты пробовал летать? В моём-то возрасте удивился, коли. Мальчишество мне уже не к лицу. Ты много потерял. Неужели тебе нравится? Иначе зачем бы я стал этим заниматься, сказал Майку. Ради самой рекламы. Смотри, мама, как я умею.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 У меня был странный дар, сказал Майкл. И потом, я много лет занимался акробатикой, я получал удовольствие, возможно, возможно, согласился Кале. А возможно, ты не признаваешь в этом даже себе, пытался избавиться от чего-то, что не давало тебе покоя. И сейчас не даёт. Но полёты на дельтаплане это не сальто на лыжах. Одно дело переломать себе ноги, а другое упасть с высоты 1000 футов. Ты это за деньги? Э, вы слушай, Дэлейв, сказал Майклу. Я же не профессиональный каскадёр. Он задумался. И самореклама тут ни причём. Мне не нужны зрители. В остальном доктор Твиретт явно прав. Майклу надоел этот психоанализ. Его мотивы, какими бы они ни были, стало со при нём. Он и сам хотел бы их разгадать. Ну, если ветер позволит, я начну сегодня. Похоже, горе тут подходящее. Не забудь меня в своём завещании. Майкл улыбнулся. Ты правда собираешься работать у нас? Внезапно спросил Калли, переходя к делу. Майкл понял, что они оба пикируясь прощупывали друг друга. Миссис Хегнер сказала, что ты возможно пойдёшь инструктором и попросила меня в таком случае прикрепить её к тебе. Я обещал, если ты это серьёзно. Похоже, да. Смотри, чтобы миссис Хегнер не увлеклась дельтапланеризмом. Если она разобьётся, то меня выгонят из города, не волнуйся. Она назвала себя робкой женщиной. Калли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 "Стафе, я уже не молод", сказал Майку. "Ты был хорошим учителем, это у тебя не отнимешь. Что же касается твоего свободного времени, тут я промолчу". Калли мрачно усмехнулся. "Много катался. Выглядишь неплохо. Лучше, чем я", зло сказал он. "Да, наследственная на Западе и в Европе. Лучше не рассказывай", нахмурился Калли. Я из этих проклятых гор никуда не выбираюсь уже 10 лет с тех пор, как получил эту чёртову работу. Он похлопал рукой по лежавшей перед ним газете. Если удастся вырваться на день break pleased, посмотреть Кореносный спуск, когда ещё у американцев появится шанс занять первое место. Год чудес, езвительно сказал он. Неужели в городе перевелась перспективная молодёжь? Калли покачал головой. Талантливых много, но порода другая. Не хотят работать, тренироваться, за что-чем-то. И сказать по правде, я их не одожждаю.